Розенрод Я всегда избегал жутких историй. В детстве я очень боялся Фредди Крюгера, а от вида Пинхеда я хотел сбежать с этой планеты. Однако время шло, и я дал страшному шанс очаровать себя. Сначала я прошел игру Resident Evil, а потом Silent Hill. Это был интересный опыт. Я наблюдал за собой и своими чувствами, пока на экране происходил ужас. И я всю дорогу спрашивал себя, чего ты боишься? Ведь бояться-то было нечего. Это была очаровательная иллюзия. Тогда я понял, что хочу написать что-нибудь жутковатое. Так появился рассказ вдохновленной песней Розенрод метал группы Рамштейн. В одной из деревень на севере Германии существует давний обычай, прежде чем вступить в серьезные отношения, Мужчина обязуется принести своей возлюбленной розу, растущую высоко в горах. Во время ритуала бракосочетания виновники торжества и их близкие отрывают по лепестку от этого цветка, а после кладут их на язык и съедают. Сначала это делает невеста, потом жених, затем их родители. И никак иначе. Оставшиеся лепестки новоиспеченные муж и жена разбрасывают над обеденным столом, чтобы гости тоже могли стать частью важного ритуала. В древности считалось, что это объединяет будущую семью и всех, кто ее окружает. Гюнтер Ауэр почувствовал, что кто-то тащит его по земле, но сил ему хватило лишь на то, чтобы на миг приоткрыть слипшиеся глаза. Он увидел берег реки и тут же отключился. Во второй раз он очнулся уже в кровати. В бреду он подумал, что находится дома, в своей уютной квартире в Берлине, и это помогло успокоиться. Гюнтер уснул, но не как младенец, хотя и младенцы лихорадят. Когда он очнулся в третий раз, в его глазах и голове наконец-то появилась ясность. Над кроватью, в которой он лежал, стояли мужчина средних лет, женщина примерно того же возраста и мальчик в смешной серой кепке. «Видимо, они за мной ухаживали все это время», – подумал Гюнтер и спросил, «Где я?» «В Хильдесхайме», — ответила женщина, — «это на севере страны». «Ясно». Хотя «ясно» не было. Поговорив с женщиной и ее мужем, Гюнтер смог восстановить картину произошедшего, которая пазлом рассыпалась в его голове. По всей видимости, во время спуска на Байдарке он не смог справиться с течением, в результате его начало носить из страны в сторону». Потом Гюнтер ударился головой, и дальнейшее путешествие можно было назвать счастливым стечением обстоятельств. «Повезло», — подумал он. Набравшись сил, Гюнтер начал помогать по дому семье, которая его приютила, чтобы отплатить за доброту. К сожалению, в домашних делах он никогда не преуспевал. Если бы Клаус и Ингрид, так звали главу семейства и его жену, увидели квартиру Гюнтера, то не доверили бы ему и веник. Общаясь с ними во время работы в поле, а также за ужином, Гюнтер узнал многое о деревне Хильдесхайм. По большей части это было обычное поселение, но с некоторыми своими причудами. И если причуды можно было принять, то расстояние до ближайшего города нет. «Далеко», — говорили Клаус и Ингрид, — «далеко». Но хуже всего то, что в Хильдесхайме не было средств связи с внешним миром. Далеко не все жители слышали даже про телефон, хотя местный простачок Томас говорил, что аппарат у него есть. Конечно, это было неправдой, но неправда очень хорошо конвертируется в чужое внимание. Шли дни, недели. Гюнтер не спешил покидать деревню, хотя его родные наверняка переживали. Он решил, что еще одной авантюры он может и не пережить. Хватило поездки на байдарке, а за чужое беспокойство можно потом и извиниться». За время жизни в Хильдесхайме Гюнтер научился ездить на лошади, охотиться, пахать землю, заготавливать сено и кое-чему еще, что не пригодилось бы в Берлине. Он многое сделал для деревни, даже выкопал глубокий колодец в знак благодарности жителям Хильдесхайма за то, что приняли как своего. В тот день Гюнтер проснулся так рано, что на улице еще никого не было, хотя всегда казалось, что местные принимаются за работу с первыми лучами солнца. «Вот они удивятся, увидев меня», — подумал он. Несмотря на то, что Гюнтер был городским парнем, ему начала нравиться спокойная размеренная деревенская жизнь. Но он знал, что рано или поздно придется уйти, потому что у него была другая жизнь, о которой он уже начал забывать. «Уж слишком безмятежны будни здесь, не замечаешь, как время уходит», — размышлял он. В один из таких будней, на рассвете, Гюнтер решил попрощаться с Хильдесхаймом. Но когда он вышел из дома, махнув рукой Клауса, Ингрид и их сыну, ему встретилась местная девушка. Ее звали Астрид Мильх. Она была дочерью главы Хильдесхайма. Но гораздо важнее то, что она была слишком красива, чтобы Гюнтер не задержался в деревне подольше. «И почему я не видел тебя раньше?» – подумал он, уставившись в ее голубые глаза. Астрид и Гюнтер много времени проводили вместе, и у них быстро завязались дружеские отношения. Казалось, это может перерасти в нечто большее, серьезное и возвышенное, но... Однажды, сидя на берегу реки, Гюнтер и Астрид разговорились о будущем, о мечтах и желаниях. Они во многом сходились, особенно в том, что завтрашний день хотят встретить вместе. В паузе между словами Гюнтер попытался поцеловать Астрид, но та вдруг отстранилась. «Я сделал что-то неправильно?» — спросил он. «Извини». Позже Астрид рассказала Гюнтеру о старой местной традиции, за несоблюдение которой изгоняли из Хильдесхайма навсегда и нарекали недостойными. Она указала пальцем на едва заметное красное пятно, видневшееся на светлой вершине горы. «Там!» — сказала она. «Если ты принесешь мне цветок, тогда мы сможем быть вместе». Гюнтер подумал, что это какое-то чудачество, ведь в Берлине все было иначе. Хотя, — возражал он себе, — ты все равно что-то делаешь, чтобы добиться девушки, в том числе приносишь букеты цветов. Ему нравилась Астрид, даже очень, и он решил не упускать такой шанс. — Пойдем отсюда, — вдруг сказала Астрид. — Почему? — спросил Гюнтер. Она кивнула в сторону человека, который прятался за деревом и подглядывал за ними все это время. «Что за извращенец?» – поинтересовался Гюнтер. «Один из недостойных», – ответила Астрид. «Я тебе о них рассказывала. Обычно они здесь не ошиваются, но иногда кто-то из таких отбивается от своего стада и делает гадости. Ничего серьезного, но и приятного мало». А в ее голосе чувствовалось презрение, которого Гюнтер раньше не замечал. «Значит, и ты не безупречна». «Но это нормально», – подумал он, и почувствовал успокоение. Следующим утром Гюнтер собрался в горы. Жители деревни подготовили для него припасы и снаряжение. За время пребывания в Хельдесхайме его все полюбили, разве что с простаком Томасом у него не заладились отношения. Ну, всем не угодишь. Однако важнее было то, что среди провожающих его в путь был и отец Астрид, который даже высказал напутствие. «Ты сможешь, сынок?» сказал он и похлопал Гюнтера по плечу. В этот момент Гюнтер почему-то вспомнил своего отца, который хлопал его отнюдь не по плечу и не так слабо. «Гори в аду, мразь!» – подумал он. «Я никогда не стану таким, как ты!» Это было правдой. Дорога заняла сутки, и пока Гюнтер в мучениях забирался на гору, его убеждения лишь крепли. Он понял, что это мудрое испытание, которое позволяло побыть в одиночестве и почувствовать необходимость в любимом человеке. Во время подъема Гюнтер не обращал внимания на прекрасный пейзаж, открывавшийся с горы. Его волновала только роза, которую он принесет любимой. Но забравшись на гору, он не обнаружил там цветов. Вместо них он увидел перед собой молодую девушку в красном платье. Она развешивала простыни для сушки и что-то напевала себе под нос. Позади незнакомки виднелись деревянные дома. «Ты пришел забрать меня?» – спросила девушка. Гюнтер опешил и ничего не ответил. «Я Розмари», – представилась девушка, слегка улыбнувшись. «Розмари Вайс!» «Я пришел за Розой?» – пояснил Гюнтер. Розмари грустно посмотрела на него, а потом отвела взгляд. «Здесь не растут цветы», — заметила она. «Похоже, ты не понял. Это я, тот цветок, за которым тебя послали». «Странно», — подумал Гюнтер. «Впрочем, какая разница? Астрид этого хочет. Таков уж обычай. Традиции — это всегда что-то странное и иногда глупое. Так было и так будет всегда. Не мне это менять». Он предположил, что девушка должна была стать некой гостьей на празднике, кем-то вроде подружки-невесты. Может быть, они были знакомы? Он пожал плечами и повел ее в Хильдесхайм. Они шли молча около часа, потихоньку спускаясь с горы, а потом Розмари сказала «Помоги мне сбежать". В ее голосе чувствовалась тревога. «О чем ты?» – спросил Гюнтер, разведя руками. И она рассказала о том, что, согласно традиции, зародившейся в деревне Хильдесхайм много лет назад, от свадебной розы принято отрывать лепестки, а потом съедать их. Съедать все до единого, тщательно пережевывая. Таков уж обычай. «Что за чушь?» — воскликнул Гюнтер. «Астрид не упоминала об этом. Она говорила, что я должен принести розу, и все. А для чего? Она не говорила?» — спросила Розмари. нет. Но это же какой-то бред». «Если это правда, во что я не верю, зачем ты пошла со мной?» «У меня не было выбора. Ты могла остаться?» Розмари вздохнула, а потом, собравшись с мыслями, произнесла. «Нет. Я выросла...» Она запнулась. «Меня вырастили в деревне Тюхерсфельд. Вырастили, чтобы принести меня в жертву богам, как какой-нибудь скот». Розмари замолчала на секунду, а потом тихо проговорила, словно ее мог кто-то услышать. «Послушай, я не справлюсь одна. Помоги мне, пожалуйста!» Гюнтер усмехнулся. «Ха, что за вздор! Это жители Хильдесхайма-то это – спросил он. «Они так думают», – проговорила Розмари и опустила взгляд. Гюнтер не поверил ее словам. Уж слишком эта история казалась фантастической для скучной деревни на севере Германии. Он подумал, что все это часть обычая, некое испытание, с помощью которого любовь проверяется на прочность. Оставшуюся часть пути Розмари молчала. Была уже ночь, когда Гюнтер и Розмари перешагнули границу Хильдесхайма. Несколько жителей деревни со свечами в руках встречали их. Они спрашивали, все ли в порядке, удалось ли не свернуть с пути и пройти испытания, избежав искушений. Гюнтер ответил, что все получилось, что любовь помогла ему вернуться – Он попросил их позаботиться о розмере. Все-таки путь был непростой. И они позаботились. Дружелюбие местных жителей успокаивало Гюнтера. «Она получит то, что хочет», — пробормотал он перед тем, как войти в дом и рухнуть на кровать. «Мы будем вместе, как и мечтали». Гюнтер проснулся ранним утром, как в тот день, когда он рыл колодец. Только в этот раз причина пробуждения была прозаичнее. Он почувствовал неприятный запах. слишком реальной для сновидения, и открыл глаза. Гюнтер поморгал несколько раз, чтобы зрение прояснилось, а вместе с тем ушли и грезы. Оглянувшись, он увидел, что на полу рядом с кроватью стояла тарелка. Она-то и источала тот неприятный запах. Тарелка, в которой лежала. Разрубленная на куски человеческая рука. Тарелка, наполненная кровью. Тарелка, которая будет сниться ему в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Гюнтер резко дернулся в сторону от тарелки, словно она представляла опасность, и свалился с кровати. Послышался глухой удар. Он судорожно задвигал руками и ногами, чтобы отползти как можно дальше от кровавого супа. Забившись в угол комнаты, Гюнтер закрыл глаза в надежде, что кошмар развеется. Но вот какое дело, кошмару плевать, отрицают его или нет, когда он настоящий. От одной мысли, что ради любимой нужно съесть человеческую плоть, Гюнтера вывернуло. «Да и любима ли она теперь?» Он хотел сбежать как можно скорее, но не знал куда. «А что, если я умру?» Пронеслась в голове пугающая мысль, которую тут же догнала другая. «Если я умру, они продолжат есть человеческое мясо!» Гюнтер несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. «Раз, два, три...» Отсчитывал он про себя ритм дыхания, чтобы отвлечься, но тщетно. Зато это навело его на мысль, что время пока на его стороне. «Колодец!» – проговорил он. Гюнтер знал, что таким ранним утром все жители деревни еще спят. Ну или почти все. Нужно было действовать быстро, и, к сожалению, рассуждать о степени вины каждого конкретного человека не было времени. Он достал из кармана спичку и зажег свечу, а уже от нее поджег дом. Пламя почти мгновенно распространилось по комнате, так что когда Гюнтер выскочил на улицу, Клаус и Ингрид уже сгорали заживо. Впрочем, как и их сын Рудольф. Всего месяц назад Гюнтер заполнял сараи жителей Хильдесхайма сеном, помогая им в хозяйстве. А сейчас он использовал стога как топливо, чтобы сжечь каждого, кто жил в этой проклятой деревне. Когда Гюнтер уходил из Хильдесхайма, за его спиной полыхал огонь и слышались крики. Громкие, полные отчаяния крики. Ему даже стало жаль людей. Но лишь на миг, вспомнив о Розмаре, чье тело разделали, как свиную тушу, он понял, что жалеть некого. Одна плохая мысль натолкнула Гюнтера на другую. Ведь в ритуале участвовали не только жители Хельдесхайма, но и жители Тюхерсфельда. Именно они выращивали людей на убой, из-за них Розмари никогда не увидит завтрашнего дня, и не только она. И сколько лет это продолжалось, думал Гюнтер, поднимаясь в гору. Я положу этому конец. Тюхерсфельд горел еще ярче, чем Хильдесхайм, да и кричали здесь громче. Гюнтер не знал, что делать дальше. Он просто стоял спиной к огню и смотрел на долину, где тлел Хильдесхайм, место, где он обрел и потерял. — Любовь. — Прости, Розмари, — прошептал Гюнтер. По его щекам стекали слезы. Он шмыгнул носом и в этот момент услышал за спиной женский голос. — Ты все правильно сделал. Гюнтер обернулся и увидел Розмари. У нее была отрубленная рука по локоть, а лускуты, которыми была перебинтована конечность, насквозь пропитались кровью. «Мне удалось бежать до того, как они меня разделали», сказала она с дрожью в голосе. «А потом я увидела огонь». Гюнтер едва улыбнулся. Он был рад, что девушка смогла пережить этот кошмар. «Идем», сказала она. «Куда?» спросил Гюнтер. Розмари ничего не ответила и просто зашагала вперед. Они шли по гористой местности. Следуя за девушкой в неопределенность, Гюнтер разглядывал ее руку и думал, коря себя. Я должен был сразу поверить Розмаре. Вдруг под его сапогом с треском раскололся камень. Он бросил взгляд под ноги и увидел цветок, красный цветок.